Глава восьмая. Амар по-прежнему смотрел в светлевший проем двери на простирающуюся за ним ночь. не задумалась, лежа на циновке. Мальчик перебирал в памяти свои поступки, не мог отделаться от непроизвольного чувства вины. Его растрогали жалобы матери. Спустя некоторое время они спросила... «Ты просматривал доску объявлений на ратуше? Там ничего не сказано о выдаче муки». «Нет, ничего не сказано. Объявлено только о масле и мыле, но мы их уже получили. Если будет, как в прошлый раз, то мы получим муку через восемь-десять дней». «Не мешало бы им поторопиться», — сказала она с глубоким вздохом. Потом рассеянно добавила. Последние дни повсюду появились нищие. Времена такие пришли, что всего можно ожидать. Амар сидел на циновке, по-портновски скрестив голые ноги и обхватив руками колени. Он прислушивался к шуму дождя и пристально вглядывался в темноту. Его заворожила эта бурная ночь с порывами ветра и дождя. Ветер дул то севера, то запада, точно метался большими прыжками, пытаясь сокрушить город, но его слепые неистовые наскоки всюду натыкались на преграды и запертые замки. «Ценой любых жертв, пусть это будет стоить тебе жизни, надо бороться, наперекор всему, — эта мысль, как луч, озарила его сознание». Внезапный топот, хлопанье входной дверью, нарушили глубокую тишину. Послышались громкие жалобы, восклицания. «Это они!» — стрепенулся Амар. «Молчи уж лучше! Разве у меня нет ушей, чтобы слышать?» — отвечала они. Приближались чьи-то поспешные шаги. Это были Ауиша и Мреем возвращавшиеся с работы вместе с соседскими девушками. Они в на плохую погоду, но в их звонких голосах то и дело звучали смешливые нотки. «Зажги свет!» — приказала Айни сыну. Темнота нас просто задушила. Сестры, с назад щедрой, не замедлили появиться в комнате. К их щекам прилипли пряди мокрых волос. Приходом девушек комната ожила. Они без умолку тараторили, перебивая друг друга, едва заговорит одна, как другая восклицает. «Тебя слышно на другом конце города? Да помолчи хоть немного!» На что тут же следует ответ. «Ты хочешь зажать мне рот? Ах ты, мо мое!» они ворчала. Не прекращая болтовни, девушки занялись хозяйством. Но Мириам вскоре устала, И улеглась на циновке. Они продолжали болтать, пока Ауиша хлопотала в комнате. Но потом она потихоньку исчезла, чтобы сбегать к Зхур, жившей на первом этаже. Зхур на днях ушла от мужа, и все оказывали ей большое внимание. Особенно девушкам хотелось побольше узнать про замужество. Этот болтливый и любопытный народ собирался посудачить у одной из соседок внизу. Мать Зхур не допустила бы, чтобы приходили к ее дочери. Она заливалась слезами при малейшем намеке на происшедшее. Еще при первой размолке между Схур и ее мужем, она предпочла не вмешиваться и с недовольным видом смотрела на заплаканную дочь, опасаясь, как бы та не вернулась домой. Чего доброго, муж прогонит ее надолго, а может и навсегда. Одна мысль об этом приводила ее в ужас. И вот, схур снова в большом доме. Бедная мать. Когда дочь со всеми подробностями рассказала ей все, что она перенесла, старая женщина только промолвила. «Когда нам достается в одном углу, мы прячемся». В другой. Амар узнал обо всем этом из разговоров сестер. Схур он видел только издали, в тунике из розового шелка, с золотыми сережками в ушах. Как же она изменилась!